Эпилог. Тамалания Вертерхарт. Теперь уже для всех. Это не случайно обороненное кем-то предположение, не романтическая история из книги легенд, не шутка. Это ее имя. Даже не будь она на самом деле Тамаланией, теперь Алана ею стала. Казалось, ее насильно вышвырнули из спасительной и уютной тени на свет, и свет этот пугал. И Алана готова была дать руку на отсечение, что теперь уже никто не забудет сказанного на этом ночном совете. Значило ли это, что ее судьба непоправимо изменилась? И почему ей было так жаль Аланы, дочери Ласа, безымянной учительницы, той, никак не связанной с магией и знатью девушки, жившей жизнью, что ей подходило? Тамалания Алания Вертерхарт.